Лялька. Сумасшедшая лялька. И что и не жилось спокойно. Все у человека было, и даже больше, чем все. Но оказалось не все. Не было главного любви. Отношения с мужем давно уже были дружескими, партнерскими. А тут случилась любовь. С нищим художником из Москвы, которого она нашла в мастерской на задворках Неглинки и вывезла в Париж выставляться. А Татьяна она ушла через два месяца, когда поняла, что дальше так жить невозможно. И врать ему тоже невозможно, не заслужил. Сняли крошечную квартирку под Парижем. Две малюсенькие комнаты и кухня в четыре метра. От денег Этьена она отказалась, галерею продали. Лялька пошла работать сиделкой. Две лежачие безумные старухи, уколы, судно, памперсы. Она не унывала, убеждала по телефону Таню, что абсолютно счастлива и ни о чем не жалеет. Короче, все прекрасно. Звала ее в гости, прислала приглашение. Сообщила, что мама в Париже удачно вышла замуж за симпатичного и небедного дядьку, так что за нее она теперь спокойна. «А за себя?» — спросила Таня. «Ты дура, что ли?» — удивилась Лялька. «Вот от кого не ждала этого услышать». Почти обиделась, велела Тане подавать документы на визу. И опять заливалась счастливым смехом. Придурошно это ей-богу, вздыхала Таня. Но, ну, конечно, все понимала. А кто мог еще понять и не осудить ляльку, кроме Тани и Верки? Кто, если не они?